Глава 21. Филипп заболел на следующее утро по возвращении из леса. Вернее, в тот момент казалось, что слегка простыл. Так бывает, когда просыпаешься позже обычного. Голова ощущается слегка тяжелой, а по ногам растекается легкое покалывание. Где-то на краю сознания царапала память хмурая марево сна, который не вспомнить, но был он недобрый, свитый из черных и серых полутонов, оставшихся холодным потом на спине. От него и проснулся. Под чердаком, где он лежал, шумели посудой, а незнакомый, но крайне деловитый и ворчливый престарелый женский голос Распоряжался и прикрикивал на кого-то. Получилось, даже с некоторым недоумением отреагировал Филипп в тот миг. Бабушка вернулась, констатировал он невероятное и попытался встать, чтобы убедиться самолично. Тогда-то его и накрыло слабостью пополам с головокружением, а выступивший от незначительного усилия пот, вмиг обернулся холодом, прострелившим в спину. И эта дрожь, стянувшая кожу, не унималась ни одеялом, свернутым вдвое, неподжатыми к груди коленями. Спохватившись, Фил потянулся к тайнику, но приглушенными от болезни почти до равнодушия эмоциями понял, что привычные действия не приводят ни к чему. Доступа нет, будто и не было никогда. Замершая на вдохе дыхание обернулось лающим кашлем. Дотянулся, билось в висках отчаяния, а разум клял самого себя, влезшего в один ритуал со старшим родичем. Неужели я убил себя сам? Слепила догадка о природе тех рун, которые он бездумно выписывал. Но он же подстраховался, тайком сделав разрез на коже и украсив необычное полотно с изнанки. И он был нужен архимагу для ритуала, ему же обещали прощение. Или это все предлог, обман, затуманивший разум ложным успехом, и все усилия зря? А потом новая волна надрывного кашля... Оставшиеся в ладони с густком крови, и крик отчаяния застрял в сцепленных волей зубах. «Нет, нет!» — хрипел Филипп в потолок, пока внизу встревоженные кашлем родичи представляли лестницу и суетливо пытались подняться. «Не сходится!» «Он никогда не допустит, чтобы я умер тут!» — жестко сжал Филипп губы, хрипло дыша и закрывая глаза. «Никогда!» «Потому что умру, и моя душа попадет наверх, а он этого себе не простит. Если обвинить деда, тот поймет, что ангела под холмом нет, уловит изъян в логике и усомнится сам. Но что тогда со мной?» Допустить простуду бренной физической оболочки Филипп мог вполне, холод леса и ветер могли сотворить всякое. Но даже лютая простуда не способна лишить тайника в изнанке мира. «Сынок, что с тобой?» — склонилась над ним, обеспокоенное лицо матери. Позади топтались Кеуш с Аркадией, заглядывая через спину. Простудился ма, прохрипел Фил и вновь зашелся кашлем, скрутившим в поясе. Так, вступился вдруг снизу боевой ранее слышанный бабушкин голос. Арика, Кеуш, живо спускайте его сюда, на печь положим. И от чего-то даже тени заминки после этого не последовало. За одно плечо уцепилась Аркадия, за второе потянул брат помогая подняться с постели. «Мама, ты вниз спускайся, принимай его там», мягко произнес старший. «А я постель потом сама соберу», столь же нежным тоном увещевала Аркадия. «Что вы там возитесь?» Возмущенно поинтересовались снизу, и мама суетливо спустилась с лестницы, соглашаясь и оставляя детей одних. «Ты ах! Ох... болеть!» бешено зашипел Филиппу в ухо архимаг справа, рывком помогая добраться до лаза с лестницей. «Всю работу на нас решил взвалить», — больно щепнуло руку Аркадия слева. «Чтобы немедленно сожрал что-нибудь из своих микстур, немедленно, не поверю, что их нет». Филипп даже на верхней ступеньке замер, недоуменно глядя на брата с сестрой. «Что зенками лупаешь? Кто мои руны чуть подправил?» — тихо рычал на него Кеуш. «Ты кого воскресил, гаденыш?» — зло смотрела на Филиппа Арика. «Я чуть...» подстраховался», — дрожал зубами от озноба Филипп, ощущая босыми ногами холод дощатого пола. «Урод, ты зачем резонатор силы вплел?» — ярился на него Кеош, кое-как сдерживаясь, чтобы не скинуть названного братца в чердачный лаз. «А вдруг она начала б... пить силы из меня через зомби? Резонатор нарушит тонкую связь». А широкую усилит. Она должна была пить силу от луны, дурень, без резонатора. У нас теперь в бабках Архимак. О как, опешил Фил. С кучей жизненных сил, вновь зло ущипнула руку Аркадия. И энергии, и дел по дому. Так и угомонить ее? Олух, из-за тебя у нее природные блоки на разум. А с моим зомби что? Спохватился Филипп. «А он больше не твой зомби!» Едко передразнил его архимаг и сплюнул в сердцах. «Вы что там замерли?» – донесся ворчливый голос. «Мне что, самой подняться?» И Филипп с опаской посмотрел на подножье лестницы. Он никогда не любил болеть, но в этот день ему даже понравилось. Теплая постель, пусть жесткая, но согретая жаром печи. Подушки с лебяжьим пухом, пахнущие чуть сыроватой тканью наволочек, забранных из неведомо каких-то в доме. Горячая вода и еда, но более того, истинное наслаждение Филиппу доставляли летающие по дому суматошными вениками Аркадия и Кеуш. Воистину, созерцание чужого труда это куда интереснее, чем смотреть за игрой огня на ветру или мерно текущей водой, что бы там ни говорили древние философы. Тем более, что кроме природных блоков на разум, у бабушки оказалась от природы тяжелая рука. О, его брат с сестрой не были бы сами собой, если не предпринимали попытки увильнуть от работы, свалить на другого или отложить на потом. В конце концов, у брата с сестрой был широчайший опыт политической практики. Но там, в их успешном прошлом, не было строгой родственницы с мокрой тряпкой в руках, свистящей на замахе похлеще кнута. В конце концов Кеуш пытался подлизнуться к бабушке, но способность разговаривать признали недостаточной загрузкой, и Архимаг примолк, молча бросая гневные взгляды на Филиппа. Аркадия же и вовсе изобразила простуду, но потом передумала, глянув, как больного братца пытаются удушить в кастрюле с отварными овощами, заставляя дышать горячим паром под плотной тряпкой. Родители, впрочем, тоже не скучали. Их поставили разбирать соседский дом и подготавливать пристрой к нынешнему. Семья разрослась, площадей мало, а скоро грянут холода и будет лучше топить печь под одной крышей. И отец, ставший как шелковый, трудился вместе с остальными, отмахнувшись от пришедших навестить собутыльников-приятелей. Казалось бы, выиграли себе неделю до ярмарки. Но потом наступила ночь вернулся рассвет, и Филиппу стало еще хуже. Снова холодный пот, пропитавший простыню и одеяло. Вновь будто засыпанные песком глаза. И еще опять эта хмарь забытого сна, что прячется по углам сознания и разлетается дымом, стоит напрячь память. «Что с тобой?» — смотрел серьезно Кеуш тем утром, уловив мгновение, когда свидетелей не было. Болею, облизнув растрескавшиеся губы, смотрел названный брат в потолок. «Ты сдохнуть собрался? Почему до сих пор не принял алхимию?» «А может, я хочу сдохнуть, в рай попаду», — ухмыльнулся Филипп. «Да не напрягайся, нет доступа к тайнику, веришь или нет, мне плевать», — повернул он к старшему голову, чтобы взглянуть в глаза и отвернуться к потолку вновь. «Почему?» Филипп глубоко вздохнул, неловко поднялся на выдохе и буквально стек вниз. Ощущая дрожь в слабых ногах, по стенке прошлепал до дверного косяка и привалился к нему. Молча указал на процарапанную метку, что была на палец ниже его макушки. «Расту!» – ощерился он болезненной улыбкой. «Все твое зелье!» – хрипло произнес Филипп. «Зелье безопасно!» – жестко отозвался брат. Испытывал на таких, как я. Пошатнувшись, темный прошел мимо него и кое-как забрался по лавке на постель. На остатках сил повернулся на бок и укрылся одеялом с головой. Хоть бы это действительно было зелье. Его пытались лечить отваром древесной коры и мелких красных ягод, горячим козьим молоком и растиранием тела грубой тряпкой и обернутыми в ткань нагретыми камнями. Но лучше не становилось, вновь маятный день полной слабости и следом отвратительная ночь, подъедающая остатки сил черно-серыми снами, которые не удавалось запомнить. Потом пришел черед лечения какой-то кислой дрянью, от которой заложила уши и еще варивая из коренев и трав, от которых Филипп проспал весь день, чтобы с головой ухнуть в очередной черный сон и еле дышать с утра, пытаясь перебороть судорогу от холода, схватившую за глотку. «Ну как ты?» — подошла к нему Аркадия с кружкой горячей воды. Вновь никого вокруг, мерный стук обуха топора с улицы, суета домашней птицы, выкупленные у соседки, и голос бабушки, попрекавшей Кеуша за косорукость. Аркадия выставила кружку на лавку, присела рядом с печью и с заботой уставилась на сипящего Филиппа. Он молчал, глядя куда-то в сторону от нее и пытался усилием воли вернуть хотя бы немного из недавнего сна. Уловить закономерность, знакомый облик в смутных и мимолетных образах. А тут это пришла, мешает. «Тебе надо попить», указала сестра на кружку, поставленную рядом на лавку, не торопясь поднять ее и поднести к его обветренным от болезни губам. Ну же, если бы у него были на это силы. И не такая она и тяжелая, словно уловив его мысли, пожурила его Аркадия. Ну же, братишка, это ведь не металлический сундук, окованный рунными полосами. Фил вцепился пальцами в простыню. «Поэтому спускайся вниз и попей кипятка», мягко произнесла демоница. «Потому что я желаю, чтобы ты это сделал». Силы нашлись, хоть Филиппу пришлось буквально упасть с печи и ползти до лавки с кружкой. «Молодец, привыкай слушаться сестру», — нравоучительно смотрел Арика, как он давится кипятком, проливая большую часть на грудь и кое-как удерживая трясущимися руками глиняную посуду. «Ты ведь не хочешь, чтобы я пожаловалась старшему брату? Он ведь так переживает, что ты можешь умереть. Место себе не находит, как хочет тебя вылечить. К барону сегодня ради тебя ходил». «Не хочу», — простучал зубами по краю кружки Филипп. «Вот и умница», — похлопала его по плечу Аркадия. «Клятву я тебе к вечеру подготовлю, щадящую, по-родственному. Уж больно ты забавный», — погладила его по щеке жестом собственницы. Подняться на печь ему, разумеется, никто не помог. Оттого Фил просидел еще немало времени, поджав под себя ноги, обняв руками пятки и привалившись к боку теплой печи, пока не спохватилась мама. «Упал», — односложно произнес Фил на все охи и закрыл глаза. Кажется, шарахнулся вниз он действительно жестко, и это не пропечь и пол. «Местная ведьма придет ближе к ночи», — потирает царапину через лоб, вещал ему довольный собой архимаг. «Лечить станет народными методами». «Чтобы я не только оглох, но еще и ослеп», — фыркнул слабым голосом Фил. «Надо что-то делать», — строго произнес Кеуш. «Я бы вылечил светом, но ты же, гад такой, сдохнешь». «Аркадия тоже не может. Там что-то с кнутом и кровью, ты бы не оценил», — равнодушно пожал он плечами. «Аркадия», — прикрыл глаза Филипп. «Аркадия, вот скажи мне, дед, почему мне с каждым днем все хуже и хуже, а она продолжает приносить мне воду?» «Ты думаешь...» «Я не думаю, я уверен», — тяжело дышал Фил. «Не допускай ее ко мне, слышишь?» «У нас клятва», — напомнил Архимак, «она бы не посмела». Сделаем так, ты не пустишь ее ко мне сегодня, сглотнул Филипп вязкую слюну. Устрой так, чтобы она не догадалась, но если будет настойчиво в своем желании ко мне подойти, значит, я прав. Я услышал, коротко кивнул старший брат. А вечером действительно свершились два занятных события. Во-первых, ведьма действительно явилась, хотя сам Фил чувствовал в ней не более чем травницу, шепчущую запретные наговоры над растениями при полной луне. Правда, трав с ней не было, но желтоватый полос с локоть величиной, что шипел и прятался в ее рукаве, был назван целебным, равно как и яд от его укуса. Вокруг ходили с сомнением родичи, плакала в углу мама и под тихое ворчание жарила блины бабка, от нервов громко ударяя лопаточкой по сковороде. В свете лучин, зажженных по темному времени, тень от небольшой змейки велась по потолку а раздвоенный язычок будто бы заставлял вздрагивать паутинку в углу, хотя то был всего лишь ветер. Филипп смотрел на приближающуюся змейку с интересом, но потом отец силком заставил его отвернуться к стене, чтобы не боялся. От того момента укуса невольно был неожиданным и почти не ощутился. «Сдох», — как-то потеряно произнесли в напряженной тишине дома. «Что?» — вскинулась мама. «Полос сдох» недоуменно охнул папаша дама а у вас травы может какие есть нервно дергал кеуш местную ведьму за полу платья стойте куда вы уходите да какое проклятие у вас змея просто болела вы смотрите она же вся желтая дамочка дама да ну что такое остановился братец возле суматошно захлопнутой двери сынок ты как схватили филиппа ладонями за щеки и всматривались в глаза лучше чем змея слабо улыбнулся фил и дернул рукой с вцепившейся мертвой гадиной полозы в итоге отцепили и выбросили за дверь потом подумали подняли деревяшками и отнесли за околицу потом решили закопать где нибудь в лесу но к тому времени змею спер и освежевал кеош наметив пустить на ремень однако семья дружно решила что Пола сожил и уполз а значит что самое важное никакого проклятия нет Вторым же интересным событием стало то, что Аркадию к Филиппу так и не пустили, а значит, момент принесения вассальной клятвы откладывался. лезло к тебе», — хмуро кивнул Архимак на молчаливый вопрос. «Убедил маму, что ночное бдение в храме тебе поможет, а там к ней Аркадию пристегнуть ерунда». «Это хорошо», — впервые за вечер успокоенно задышал Фил. «Не скажу, что ты заметно посвежал, но стоит подождать пару дней». «Близко я ее к тебе не подпущу, еду постараюсь приносить сам». «О, мне уже лучше», — слабо улыбнулся Филипп. «И знаешь, я тут полежал, подумал, ты прав, не надо, чтобы она жила». Кеуш взял его ладонь и крепко сжал. «Вот бы ты понял, что я прав и во всем остальном». «Я подумаю, серьезно подумаю, если там ангел», — прикрыл глаза Фила, оставив фразу незаконченной. «Одно было плохо, утром не стало легче». И если так продлится и дальше, то обвинять Аркадию скоро станет невозможно. За этими тяжкими думами он пропустил суету во дворе, громкие грудные голоса и прочие атрибуты скопления людей, мало ли кто на улице толпится. От того, когда в помещение разом ввалилась представительная делегация с главным храмовником во главе, было уже поздно. «Чада, целебная молитва и причащение спасут твою душу!» Низким голосом произнес мужчина под одобрительное кивание свиты и родни Филиппа. Фил в ужасе распахнул глаза, глядя на церковника с массивным символом веры в руках, развернулся на печи и попытался спастись бегством. «Терпи!» — шипел в ухо, схвативший его за ногу и подтащивший обратно Кеуш. «Батюшка, он на людей пугливый!» «Дурачок немножко!» — медовым голоском вплелся голос Аркадии убегает от своего счастья, и мышцы сами собой задеревенели от легкого чувства беспомощности. Грянул певучий речитатив под потолком дома, пробирая до легкой дрожи и жжения во всей коже. Вплелся под пев, и ощущение раскаленной сковороды легонечко коснулось пяток. «Терпи, убью гада!» — навалился на спину Кеуш. «Всех под костер подставишь, паразит!» Выговаривал он почти неслышно в общем песнопении, подсовывая в зубы Филу скомканный угол простыни. «Ох, как пробирает!» — радовалась родня. «Нечистого-то как корежит!» Нечистый выл в простыню и рыдал. «Легче тебе, чада!» — громовым голосом уточнили у Фила по завершении пытки. «Легче, легче!» — обрадованно замотал тот головой. «Ну тогда повторим, братья, и...» «А может, чарочку?» – заискивающе спросила бабушка. «А можно», – одобрительно ответили ей, позволив Филиппу выдохнуть от радости передышки. «Радости, увы, недолгой». «Ох, хорошо!» – одобрительно хвалили истинную хозяйку дома. «Сейчас вашего внука точно вылечим». Филипп упер лоб в камень печи и приготовился. «А мне можно с вами?» – мягко попросилась старушка. Филипп напрягся. Бабка его стараниями фанила силой так, что на чердаках и крышных скосах собралось перезимовать как бы не 10 диких пчелиных семейств. Впрочем, когда женщине разрешалось молиться вместе с мужчинами. Конечно, вашего же внука лечим. Кеуш подле фила хмуро вздохнул, украдкой обернулся и, незаметно для остальных, сняв с пояса ремень и с кожи полоза, свернул его пополам и вставил в зубы отчаянно и с ужасом смотрящего на него брата. Теперь Филипп кусал змею, и, надо сказать, в этот раз от нее действительно был толк. Странно, но молитвы помогали, даже не странно, жутко. Обессиливали, ослабляли ощущение силы под рукой, обжигали тело, но та тяжелая хмарь в голове улетучивалась, словно болотная дымка под порывом ветра. Благо, что кожа даже не покраснела, оставаясь только болью внутри, а сами хромовники особо не усердствовали ограничившись моментом, когда обморок от боли был засчитан за целебный сон. Однако в обмороке том нашлось место видением, тем самым черно-серым, маятным и тревожным, требовательным и иссушающим силы. Там, в образах бесконечных коридоров и черных залов с высоченными потолками, теряющимися во тьме, от Филиппа требовали достроить башню, брошенную на фундаменте в лесной чащобе. Шептали на тысячи голосов, давили на волю, увещевали и вели по булюстрадам, казалось, бесконечной цитадели, приводя то в пыточные, то в сокровищницы. А когда не проняло ни то, ни другое, вывели в огромный зал без конца и края, где в самом центре угадывался пустующий черный трон и простой обод черной короны на алой капле церемониальной подушки подле него.